Христианские чтения. Предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Кристины Рой, дорогой сыной. Сегодня слушайте 37-ю программу. Наверное, еще ни одному человеку не казался таким долгим путь, как пану Николаю это небольшое расстояние от М до Подграда. И, возможно, еще ни один врач не ждал с таким нетерпением прихода родственников его пациента, Как доктор Раушер в тот воскресный день в домике пани Ха. Наконец послышались шаги, дверь отворилась, и провизор вежливо и учтиво пропустил благородного старика, которому пришлось нагнуться, чтобы войти. В комнату. Ваша милость, какой неожиданный и печальный случай, начал доктор, встречая его. Но пан Николай его не слышал. Он устремился к постели больной. Когда он наконец увидел больное свое дитя, Подобное сломанному цветку, он сложил руки, опустив седую голову на грудь, и крупные слезы покатились по его щекам. «Прошу, Ваша милость, садитесь!» — прозвучал рядом с ним тихий мягкий голос, который ему на станции передал Ужасное известие таким бережным образом, что оно ему едва причинило боль. Старик послушался, опустив голову, он плакал. Он не думал о том, что кто-то может наблюдать за ним, хотя и не знал, что его уже оставили наедине с единственной, любимой дочерью, которую когда-то жестоко выгнал из своего дома, заперев за ней дверь. Он посмотрел ей в лицо. Да, это была она. Те же тонкие, гордые черты, белый высокий лоб, благородное очертание губ, Невозможно было вообразить, что уже сорок лет, и каких лет пролетело над этим столь дорогим ему существом. Она спала так тихо, как спала обычно, когда он вечерами дома заходил к ней Посмотреть на нее. Но ведь то было дома, а сейчас... Он поднял голову, огляделся в низенькой бедной комнатке, и сердце у него в груди содрогнулось. Затем он посмотрел на неслышно вошедших людей. Доктор смущенно теребил свою бороду. В дверь как раз входила молодая скромная девушка, Чашкой для умывания и с полотенцем. У ног больной стоял провизор Каримского. И среди этих людей лежала без признаков жизни его гордая, привыкшая к роскоши дочь. Здесь Среди этих людей, оказавших ей и ему милосердие, в этой убогой хижине он должен был ее найти. Однако он пришел, чтобы взять ее с собой. Пан доктор, можно ли перевести мою. Дочь, вообще-то можно, только не знаю, каким образом. Как так? Не хотелось бы вам говорить, но... но госпожа очень слаба. Посадить её в экипаж невозможно. Может быть, уложить её на подушках в большую... Крестьянскую телегу. Если бы до Т было ближе, можно было запросить носилки, но они прибудут только завтра, когда транспортировка вряд ли будет возможна. На крестьянской телеге старик энергично потряс головой. Как можно ее в ней перевести? Позвольте, пан доктор, вмешался Урзин. Доктор Лермонтов сказал, что он заказал носилки для Никуши, но они не понадобились. Я велел их принести. Они очень удобные. Может быть, мы просто понесем госпожу? Доктор удовлетворенно посмотрел на молодого провизора. Избавившись от этой заботы, пан Николай снова наклонился к своей дочери и, гладя ее прозрачные руки со слезами на глазах, тихо повторил. Ему они не понадобились. Теперь тебя Моя роза понесут на них. — Вот и носилки, — сказал врач. — Но кто понесет баронессу? Послать заслугами из Орлова уже поздно. — Я о носильщиках Господь позаботился, — ответил провизор. — В помещении рядом собрались мои друзья. Я попрошу их. И они это сделают не только с радостью, но и будут молчать об этом. Доктор положил руку молодому человеку на плечо в знак одобрения. Послеобеденный час библейского разбора был в этот день очень коротким. Не спели ни одной песни, разобрали только один стих и помолились. Собравшиеся знали, что рядом лежит больная женщина, которую после собрания нужно унести. Куда? Это знали только мужчины, которым пан Урзин предложил послужить бедной женщине из любви к Господу, на что они с радостью согласились. Между тем пан Николай узнал, у кого, собственно, его дочь нашла пристанище, у ее бывшей няни. И он был доволен, что внучка этой женщины ухаживала за ней. Но он узнал также, как неутомимо провизор день и ночь заботился о больной. Не только доктор, но и пан Николай желали бы, чтобы больная очнулась в Орлове. Только не здесь, не на носилках как бы она расстроилась при виде этой убогости вокруг, довольно того, что ей так долго пришлось здесь быть. Это желание исполнилось. Больная не очнулась, когда ее клали на носилки. Она не знала, как ее понесли и как в Орлове уложили в постель, где она когда-то в полузабытии не раз мечтала о своем будущем рядом с любимым. И позже столько ночей проплакала от дикой боли над разбитым своим счастьем. Ах, не было никого, кто той счастливой невесте рассказал бы о вечном счастье в объятиях небесного жениха. И не было никого, кто отчаявшейся молодой женщине указал бы путь к доброму другу всех несчастных, у которого... Можно найти вечную истину. На заре жизни она, как бабочка, Выпорхнула в мир, А потом ее челнок без штурмана и штурвала Оказался во власти бушующего житейского моря. Под отцовским кровом Покоилась теперь несчастная жертва Суеты этого мира. Проходил час, за часом, а глаза женщины все еще были закрыты. Дыхание ее было таким слабым, что она оказалась уже неживой. Наконец, в тот момент, когда пан Николай нагнулся к ней, глаза ее открылись. Некоторое время они смотрели прямо, а потом взор их стал блуждать по хорошо знакомой комнате, пока не остановился на лице старика. «Значит, я все же дома. Это не сон. Ты меня взял домой». Дорогой отец И дашь своей бедной Натальи Умереть под родным кровом Не правда ли? Ах, она так долго блуждала По чужбине Я благодарю тебя Наталья, роза моя Что ты говоришь не умирать, а жить ты будешь у своего отца, — возразил ей отец со слезами на глазах. Ему было больно слышать такие слова от нее, и все же в них было что-то хорошее, необычное, говорившее о чем-то Далеком и высоком. Жить для меня нет больше жизни на этой земле. Дай мне руку, отец. Вот так. Она прильнула к ней губами. А теперь прости, прости. И все своей заблудшей дочери. Дитя мое, не надо, я, я тебя прошу. Не ты у меня, а я у тебя должен просить прощения. Если бы не моя жестокость, Всего этого не случилось бы с тобой. Не вини себя, отец, потому что я была не менее жестока. Мы оба были на неверном пути погибли. Ах, отец, все пропало. Жизнь, время, силы. Все на земле пропало. Невинность и чистота, семейное счастье. Все, я... Я стояла перед Господом с пустыми руками, и Он меня принял. Он указал мне на крест, на котором был Он, мой Спаситель, и Он смыл всю мою вину своей кровью. Не смотри на меня так, отец, не думай, что я в бреду, у меня жар прошел, поверь, нет другого посредника. Ни на небе, ни на земле, между нами и Богом. Кроме того, распятого на кресте Иисуса Христа. Теперь у меня есть Спаситель, который меня никогда не предаст и которому я буду верна. Отец Небесный дал мне своего Сына, и я его приняла в конце моей жизни. Это сокровище я могла бы иметь всю свою жизнь. Я с Ним бы была счастлива. Отец, прими Иисуса Христа. Без Него... Нет спасения, я не могу тебе лучше об этом сказать. Сорок лет я прожила. Двум церквам принадлежала, но никто мне истины не сказал. Я теперь не знаю ничего, кроме того, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Я не могу тебе этого объяснить, Отец, но я знаю, что мне оказано милосердие, что с меня снята тяжесть моей вины. Бог меня простил. Иисус Христос меня принял. Я знаю, что... Спасена. Я почти ничего не знаю о новой родине, но я знаю, что войду в нее так же точно, как я сейчас здесь дома. Ах, отец, подумай о словах твоей, заблудшей, но спасенной, умирающей дочери, сын человеческий. Пришел взыскать погибшие. Сердце пана Николая сжалось. Иисус дочери, он словно слышал голос Божий. Скажи мне, что я должен сделать, чтобы... И мне найти Христа. Но глаза женщины снова закрыли. как бы собиралась с силами. Только через некоторое время она их снова открыла. Я очень слаба и несведущая. Ты спроси тех, которые уже давно за Христом. А теперь, Отец, у меня... Тебе большая просьба, пожалуйста, позови моих детей и его тоже. Кого, дорогая моя, Каримского, может быть, Райнера? осмелился возразить старик дочери. О, он и так придет. Он придет проститься со мной, отец. Он всегда был добр ко мне. Веришь на на руках, он носил меня по жизни. Я этого не заслужила, однако... Однако это был грех. Ее губы болезненно дрогнули. В чем был грех, дитя мое? В том, что я вышла за него замуж. Для меня было бы лучше никогда не родиться, но нет, я больше не буду отчаивать. Иисус Христос омыл меня и от этого великого греха. В комнате стало тихо. Отец, ты исполнишь мою просьбу. Сейчас, дитя мое, я их позову, но... Неужели ты хочешь, чтобы и он пришел? Да, я, я этого хочу. Мы должны поговорить, мы должны простить и примириться друг с другом. Пан Николай написал депешу и отправил ее но в своей подавленной душе он не верил, что кто-нибудь, кроме Маргиты, придет. Утомленная разговорами, больная снова уснула. Доктор, пришедший с деканом Юрецким, Нашел ее спящей. «Мне кажется, что ей немного лучше», — сказал врач. «А вы не думаете известить пани Маргиту?» Я уже послал телеграмму. «Уже? Жаль, я подумал, что было бы неплохо позвать и доктора Лермонтова». И его я... Тоже позвал. Ну тогда все в порядке. Ах, что я слышу? Заговорил декан Юрецкий. Ваша бедная, заблудшая дочь вернулась под кровь отца. О, если бы она вернулась также в лона своей святой церкви. Я верю, что Святая Матерь Божия просила бы за нее до тех пор, пока она ей не вернула бы своё сердце, и она позволит нам ещё и поговорить с ней о спасении её души». Декан Юрецкий удивился, что его слова вызвали на лице пана Николая горькую усмешку. «Моя дочь...» Очень слова, ваше пресвященство. Вряд ли с ней можно будет поговорить. Ах, было бы очень жаль. Подумайте, ваша милость. Если случится худшее, что тогда? Если она не вернется в лоно церкви, если не будет возможности причастить ее, то вашей милости пришлось бы хоронить Свою дочь в нашем католическом городке при помощи евангельского пастора и в неосвященной земле. Ибо мы для нее, заблудший и сознательно ушедший из нашей церкви и не раскаявшийся, ничего не сможем сделать. Ах, как я сожалею! Замечая бледность пана Николая, продолжал декан. «Что мне приходится говорить эти слова и трогать раны вашего сердца, но только любовь и забота о спасении души этой женщины и о вашем утешении принуждают меня к этому? Следует еще учесть, что, если она к нам вернется... Все может исправиться. Святым причащением и молитвами мы избавим ее от ада, куда она из-за своего вторичного брака должна попасть. И если мать к нам вернется, это будет хорошим примером для дочери, и она исправит вину свою перед ней. Ах! что творилось от этих слов в душе старика. В его ушах все еще звучали слова дочери. Я знаю, что я пойду домой.